Глава вторая. Объяснение. Днем 6 июня было отдано приказание осмотреть водостоки. Появилось опасение, что там могли укрыться побежденные, и префект Жеске должен был обследовать подземный Париж в то время, как генерал Бюго очищал наземный Париж. Одновременное исполнение этих двух задач, имевших связь между собой, требовало от правительства одновременного действия двойной силы, которая наверху представлялась армией, а внизу полицией. Три отряда полицейских агентов и служебного персонала при водостоках осматривали подземную сеть Парижа. Один правый, другой левый берег и третий – центр города. Агенты были вооружены карабинами, кастетами, саблями и кинжалами. В эту минуту на Жана Вальжана был направлен фонарь «Дозора», исследовавшего правый берег. Этот дозор только что осмотрел кривую галерею и три тупиковых коридора под улицей Кадран. В то время когда дозор направлял свой фонарь в глубину этих тупиков, Жан Вальжан, достигнув входа в галерею, убедился, что она уже того коридора, по которому он шел, и не свернул в нее. Он прошел мимо. Полицейским, когда они выходили из галереи Кадран, послышались шаги в направлении к окружному водостоку. И они не ошиблись. Это были шаги Жана Вальжана. Начальник дозора, сержант, поднял кверху фонарь, и весь отряд стал смотреть в ту сторону, откуда из потемок доносился шум шагов. Это была мучительная минута для Жана Вальжана. К счастью, в то время, как он хорошо видел фонарь, сам фонарь практически его не освещал. Он был и светом, и тьмой. Он был очень далеко и сливался с окружающим мраком. Жан Вальжан прижался к стене и стоял не шевелясь. Впрочем, он не отдавал себе отчета в том, что происходило там, позади него. Бессонница, недостаток пищи, волнение — все это довело, в конце концов, даже и его до полубессознательного состояния. Он видел пламя и вокруг него какие-то движущиеся тени. Что это такое, он не понимал. Как только Жан Вальжан остановился, шум прекратился. Дозорные напрягли слух и ничего не слышали, смотрели и ничего не видели. Они стали совещаться. В то время в этом месте Монмартерского водостока существовало подобие небольшой площадки, носившей название «Сторожевой». Она впоследствии была уничтожена, так как после сильных дождей ее до такой степени заливало водой, что образовывалось нечто вроде маленького озера. Все дозорные свободно могли уместиться на площадке. Жан Вальжан видел их, сбившиеся в тесный круг фигуры. Они стояли с наклоненными вперед головами и шепотом вели совещание, результатом которого стал вывод, что они ошиблись, что впереди никого нет и что незачем идти осматривать трубы окружного водостока, так как это было бы бесполезной тратой времени. А гораздо лучше идти как можно скорее к Сен-Мэри, потому что там быстрее можно рассчитывать напасть на следы какого-нибудь Бузенго. Политические партии через известные промежутки времени меняют свои прозвища, как старые подошвы. В 1832 году слово «бузинго» было модным прозвищем, заменившим устаревшее название «якобинец», а затем и само исчезло и уступило место прозвищу «демагог», в ту пору почти не употреблявшемуся, но зато впоследствии сослужившему такую великолепную службу. Сержант приказал свернуть влево, к берегу сены. Если бы дозорным пришло в голову разделиться на два отряда, из которых один пошел бы в одну сторону, а другой в другую, они непременно поймали бы Жан Вальжана. Очень возможно, впрочем, что инструкция префектуры, имея в виду возможность вооруженного столкновения с революционерами, запретила дозорным разбиваться на мелкие отряды. Дозор пошел дальше, оставив позади себя жана Вальжана. Из всего, что происходило перед его глазами, Жан-Вальжан обратил внимание только на исчезновение фонаря, который вдруг повернулся рефлектором в другую сторону. Перед уходом сержант для успокоения своей полицейской совести выстрелил из карабина в ту сторону, где укрывался Жан-Вальжан. Гром выстрела эхом прокатился под сводами водостока, точно ворчание в этой титанической утробе. Кусок штукатурки, упавший в ручеек в нескольких шагах от Джана Вальжана, служил доказательством, что пуля попала в свод над его головой. Некоторое время еще слышались постепенно замиравшие вдали звуки шагов полицейских по каменным плитам коридора. Черные фигуры дозорных, погружаясь во мрак ночи, сливались с ним. Фонарь, покачиваясь, точно плыл, оставляя за собой на своде красноватую дугу, которая постепенно уменьшалась, наконец совсем исчезло и в подземелье опять воцарились глубокая тишина и мрак. Жан-Вальжан опять сделался слеп и глух, и, боясь пошевелиться, стоял, прислонившись к стене, чутко прислушиваясь и с расширенными зрачками, следя за исчезавшим вдали патрулем призраков.